Был он там на самом деле, и он стал думать. Никогда в жизни он не думал ни о чем, так сосредоточено. Он не думал так даже о Эмми и Тедди, и о том, что с ними делать, после того, как в мае он обнаружил их вместе в постели. Был ли шутер галлюцинации? Он вспомнил, как шутер, неожиданно схватил его и прижал к машине. — Грег! — Да, Морд. — А машину, Том? Тоже не видел старый пикап, регистрация Миссисипи. Он сказал, что вчера вечером на шоссе не было вообще ни одной машины. Только ты стоял там, где дорожка спускается к озеру. Он решил, что любуешься видом. Неужели правда приснилось Он снова вспомнил железную хватку шутера. Вспомнил, кто то схватил его за руки и прижал к машине. Ложь, сказал шутер и морт вновь увидел как вспыхнули в его глазах огоньки ярости и почувствовал запах корицы стоп его руки он сжимал их клещами грек подожди минутку хорошо конечно морт положил трубку и попытался закатать рукава рубашки это получалось плохо потому что руки сильно дрожали тогда он просто расстегнул на груди пуговицы и снял рубашку вначале он ничего не увидел но затем слегка вывернув руки обнаружил на каждой из них с тыльной стороны повыше локтя желтеющие кровоподтеки. Это были следы больших пальцев Джона Шутера. Вдруг ему показалось, что он начал кое-что понимать. И он испугался. Но не за себя. Ему стало страшно за Тома Гринфлифа. Он снова взял трубку. — Грег, слушаю. «Когда ты говорил с Томом, как тебе показалось, он был в порядке...» «Он был усталый», — с готовностью откликнулся Грег. «Старый дурак целый день проторчал на лесах, на холодном ветру, раскрашивая эту церковь. В его возрасте нельзя так увлекаться!»